Галат, Гат, живет спокойно за Иорданом. И да, но чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристани своих живет спокойно. Вероятно, у них были смягчающие обстоятельства. Асир находился под властью приморских финикийцев, а Дан – приморских филистимлян. Гад и Рувим, которые находились к востоку от Иордана, должны были, соответственно, бороться с Аммоном и Муавом. Но слабость у содружества очевидна. Ефрему пришлось упрашивать сильные племена Рахили объединиться с ним для поддержки слабого севера. Четыре племени вообще не участвовали в этом. Существует еще один интересный факт. В песне «Деворы» племена Иуды и Симеона даже не упоминаются. Очевидно, эти южные племена не считались тогда частью союза израильских племен. Фактически, на протяжении всей эпохи судей роль этих племен кажется минимальной. Удобно в какой-то мере ограничить понятие «Израиль» теми десятью коленами, которые перечислены в песне Деворы, а их южных сородичей назвать «Иудой». Гегемония колена Ефремова и способ, которым его вожди ее утверждали, становится понятнее из истории с Гедеоном. Племена Рахили, которые уже не боялись поверженного северного Ханаана, стали жертвой набегов из Зайордана арабских племен из пустыни. Столетия назад... Тем же занимались колено Рахили, а теперь они стали обороняющимися. Основной удар Мадианитян обрушился на колено Манасии, и его вождь Гидеон начал против них боевые действия. Возможно, разгневанный медлительностью вождей племен Ефрема, он собрал вокруг себя северные племена и создал такую же коалицию, какая воевала с хананеями на горе Фавор. К колену Ефремову он, однако, не обратился – и, похоже, был весьма доволен, что вел борьбу без его участия. Армия мадианитян отличалась от армии Хананеев. Эти кочевники прибыли не на лошадях или военных колесницах, а на верблюдах. Вооружение их было еще примитивнее, чем у израильтян. А единственным преимуществом была мобильность, способность нанести удар и незаметно исчезнуть. Поэтому Гедеон организовал внезапный набег на лагерную стоянку мадианитян западнее Ордана. Кочевники, неискушенные в военном искусстве, не были готовы к ночному нападению. Гидеон ночью привел свой небольшой отряд на высоты рядом с лагерем Мадианитян и внезапно напал на них, применив не столько оружие, сколько шум и огни.